Глава восьмидесятая. Соседи были в большом долгу перед Питером Вардом, и по чести сказать, большинство об этом помнили. Персон Стрит всегда была из-за худалых. Газетный киоск без газет, мини-маркет с рядами бутылок дешевого алкоголя за прилавком, бюро путешествий с выленившимися солнечными плакатами, две букмекерские конторы, паб при последнем издыхании. Магазинчик аксессуаров для праздника, маникюрный салон и кафе с забитыми окнами. А потом сюда въехала цветочная фабрика. Магазин Питера Варда выплеснул на серую улочку радугу красок. А какие цветы! Питер Варт знал своё дело, а когда в маленьком городке человек знает своё дело, слухи об этом разлетаются очень скоро. Люди привыкли делать крюк по дороге от центра. И рассказывали знакомым, а те знакомым и глядь, какие-то лондонцы высмотрели забитое кафе и выкупили лицензию. И вот уже вторая причина побывать на Пирсон-стрит. Потом невеста, заказавшая у Питера цветы и оценившая латте в кафешке, увидела улочку с лучшей стороны и задумалась: не открыть ли здесь магазинчик промтоваров? И вот уже рядом с цветочным, напротив кафе Каза Появляется сундучок с инструментами. В бюро путешествий, заметив, сколько народу проходит мимо, догадываются заменить плакаты, и люди начинают заглядывать в него. Как правило, люди моложе 30, которые и не знали, что такое бюро путешествий. Лондонец в кафе покупает пап и начинает готовить еду. Тери из газетного киоска начинает заказывать побольше газет. И молока, и всего прочего. Маникюрщица красит больше ногтей. Магазинчик товаров для праздника продает больше воздушных шариков. Мини-маркет, кроме водки, предлагает теперь и джин. Джон из мясного отдела Вазда совершает скачок на новый уровень, открывает свой магазин и уводит за собой покупателей. Местная группа художников снимает пустующую витрину. И по очереди покупают друг у друга произведения. Всё благодаря орхидеям, душистому горошку и герберам Питера Варда. Теперь Персон-стрит торговая улочка, какой та и должна быть: шумная, приветливая, с местным колоритом и счастливая. Джойс подозревает, что от этого идеала всего 6 месяцев до появления Косты, после чего она лишится многих нынешних достоинств. Это будет печально, но Джойс должна признать, что Коста ей нравится и готова взять долю вины на свои плечи. Джойс и Селизабет сидят в кафе Каза. Питер Варт заказал им обеим по капучино. За его товаром пока полчасика приглядит Бекки из сундучка с инструментами. Такая уж это улочка. Питер Варт начинает сидеть, часто улыбается и похож на человека который в жизни принял ряд удачных решений. Фолкстанский продавец цветов, вознаграждённый кармой за доброту и терпение, заслуживший счастье добрыми делами. Впечатление обманчиво. Шрам под правым глазом и бугры мышц расскажут вам, что Питер Варт это Бобби Танер. Или Питер Варт оставил Бобби Танера за спиной. Это им и предстоит выяснить. Жив ли в нем громила, а может быть и убийца? Не он ли недавно прокатился вдоль побережья до Файр Хэвена и проломил голову бывшему боссу? Элизабет выкладывает фотографию на разделяющий их столик, и Питер Вардс улыбкой берет снимок. Это в Блэк Бридже, говорит Питер. Мы там бывали. Откуда это у вас? Из разных мест, отвечает Элизабет. Точнее, есть двух. Одно прислали Джейсону Ричи, другую нашли у трупа Тони Карана. Я читал про Тони, кивает Питер Варт. Пришло его время. Вы раньше не видели этот снимок? спрашивает Элизабет. Питер смотрит на него ещё раз и отвечает: Никогда не видел. Это не вы его прислали? спрашивает Джойс, смакуя капучино. Питер мотает головой. Ну, это к лучшему для вас или к лучшему для нас, отмечает Элизабет. Питер Варт вопросительно поднимает бровь. Ну, для вас хорошо, если убийца Тони Карона не в курсе, где вас искать. А для нас хорошо, если вы сами убили Тони Карона, и значит, мы не за рят ощились в Фолкстон. Питер Варт отвечает ей лёгкой улыбкой и ещё раз смотрит на фото. Но ну, ездили мы в любом случае не зря, вставляет Джойс. Прекрасно провели день. Полиция подозревает в убийстве Джейсона, начинает Элизабет. Возможно, так и есть. Но у нас есть причины желать, чтобы это был не он. У вас есть своё мнение на этот счёт, Бобби? Питер Варт поднимает ладонь. Прошу вас. Здесь я, Питер. Как вы на это смотрите, Питер? спрашивает Элизабет. Не представляю, отвечает Питер Варт. Джейсон и близко к таким делам не подходил. Вид у него грозный, но он плюшевый мишка. Джойс на секунду отрывается от блокнота. Плюшевый мишка организовал крупную сеть наркоторговли. Питер кивком соглашается с ней. Алиса быт кладет фото обратно на столик. Так если нет Джейсон, тогда может быть вы? Или, может быть, Турок Джонни? Турок Джонни? переспрашивает Питер. Это он снимал? Питер Варт задумывается. Он? Не помню, но очень похоже на правду. Вы, как я понимаю, уже знаете всю историю. Про мальчишку, которого Тони подстрелил в Блэкбридже, а Джонни застрелил таксиста, который возил тело. Да, это нам известно, подтверждает Элизабет. А потом Джонни скрылся на Кипре. Не так всё просто, поправляет Питер Варт. Я вся обратилась в слух, говорит ему Элизабет. Кто-то навёл на Джонни копов. Те вломились к нему на квартиру, только его там уже не было. А кто навёл? интересуется Элизабет. Откуда мне знать? Не я. Стукачей никто не любит, отмечает Джойс. Неважно кто, качает головой Питер Варт. Главное, когда Джонни сделал ноги, то прихватил с собой сотню кусков, принадлежавших Тони. Да ну. Денежки лежали у него на квартире. Деньги Тони. Все пропали. Тони взбеленилса. Сотня кусков для него в те времена была большими деньгами. Он пытался разыскать Джонни, спрашивает Элизабет. А то как же? Пару раз мотался на Кипр, ни черта не нашёл. На чужой территории это не просто, кивает Элизабет. Я так понял, вы Джони тоже не нашли, спрашивает Питер Варт. Элизабет качает головой. Кстати, а меня вы как отыскали, продолжает Питер, если вы позволите мне спросить. Мне что-то не нравится, когда меня отыскивают, при том, что Джони в городе и оставляет при трупах подку с моим лицом. Элизабет делает глоточек кофе. Ваш брат Трой. похоронен на Вудвилском кладбище. Питер Варт кивает. Я просмотрела записи видеонаблюдения. Помог один могильщик, я однажды спасла его дядю, объясняет Элизабет. Там я вас и нашла. Питер Варт недоверчиво смотрит на неё. Элизабет. Я там бываю дважды в год. На записях меня невозможно найти, иголка в стоге сена. Да, дважды. Соглашается Элизабет. Но в какие дни? Питервард откидывается с крестя в руке на груди, потом кивает и улыбается. Он понял. 12 марта и 17 сентября, продолжает Элизабет. День рождения трое и день его смерти. Я надеялась высмотреть появлявшуюся оба раза машину и попросить знакомого знакомых пробить для меня номер. Однако двенадцатого марта я увидела цветочный фургон из Пулкстона и подумала, что странно видеть его на Брайтонском кладбище. Бывает, но все же стоит отметить. И я очень-очень заинтересовалась, увидев тот же фургон семнадцатого сентября. Решила, что это очень даже стоит отметить. Понимаете? Что уж тут не понять, евает Питер Варт. И номер пробивать не пришлось. потому что у вас на борту имя, адрес и телефонный номер крупными буквами, говорит Элизабет. Питер, не удержавшись, беззвучно аплодирует ей, а она в ответ отвешивает лёгкий поклон. Прекрасно, Элизабет, восхищается Джойс. Она замечательная, Питер. Вижу, говорит Питер. Так никто, кроме вас, не знает, где я есть? Никто другой меня не найдёт, если я не скажу? подтверждает Элизабет. Питер Варт наклоняется к ней. А вы мне скажете? Элизабет наклоняется ему навстречу. Не расскажу. Если вы завтра заглянете к нам, посидите вместе с Джейсоном и полицией и расскажете им тоже, что сейчас рассказали нам.